Глава четырнадцатая. Теперь оставалось немногое. Вещи, собранные заранее, ждали меня на космодроме. До вечернего экспресса на Плутон оставалось три часа. Я вызвал Мэри. Охранительница отыскала ее на одном из городских проспектов. Мэри шла домой, сердитая и заплаканная. У нее были красные глаза, я видел это даже из видеостолба. Она вздрогнула, когда я неожиданно засветился перед ней. «Вы пытались убежать», — сказал я, — «но я вас нашел» и хочу, чтобы вы немедленно прилетели ко мне. Вы мне очень нужны, Мэри». Она посмотрела в сторону, потом очень неохотно сказала. «Ладно, вечером. Если у меня появится настроение видеть вас. Вечером будет поздно, Мэри. Скоро я улетаю на Ору». Пораженная она взглянула мне в глаза. «Хорошо, я вызываю авиетку». Мы появились на космодроме одновременно. У нее опять сменилось настроение. Теперь Мэри была недоброй и извительной. Она не протянула мне руки. Она собиралась на прощание посмеяться надо мной. «Когда прибудете на Вегу, передайте», — начала Мэри, но я прервал ее. «Не знаю, удастся ли в ближайшее время побывать на Веге. Мы идем в Персей. Я хочу, чтобы вы полетели с нами». У нее был такой удивленный вид, что я засмеялся. Она еще больше рассердилась. «Я не из тех, кто любит шутки», — яростно сказала она. «Очень жалею, что приехала вас провожать». «Я не шучу, Мэри». «Ничего я так в жизни не хотел, как того, чтобы вы полетели со мной. Что вас держит на земле? Вам будет хорошо, обещаю. А на Плутоне вы возьмете все, что вам нужно в дальнюю дорогу». Она колебалась, на глазах у нее опять появились слезы. «Удивляюсь вам», — сказала она. «Вы, кажется, задумались над тем, что мне хорошо и что плохо. До сих пор вы больше думали о себе. Это потому, что до сих пор я чаще бывал с собою, чем с другими, Мэри». К тому же мужчины эгоистичнее женщин, так написано в древних книгах. Но теперь все это изменится. Вы решили покончить со своим мужским эгоизмом? Наоборот. Стремлюсь ублажить его. Оставить вас на земле и потом не знать покоя ни днем, ни ночью. Что с вами? Не влюбились ли в кого? Все ли с вами в порядке? В тысячу раз спокойнее, если вы рядом. Смотри в глаза, сколько хочешь, говори, когда хочешь. «Беги, исполняй желания, с наслаждением слушай, как тебя ежедневно, ежечасно, ежеминутно пробирают. Я слишком большой эгоист, чтобы упустить свое счастье». Вас странный эгоизм, Элли. Какой есть? Идемте, Мэри. Остались считанные минуты». Она сделала шаг к звездолету и остановилась. Ее широкие брови грозно нахмурились. «Но предупреждаю, Элли, вашу прекрасную змею...» Я весело прервал ее. Она будет и вашей. Вы с Фиолой рождены быть подругами. Идемте, Мэри, идемте. Она все же колебалась. Она шла и останавливалась. Я ласково подталкивал ее. У планеты лета она повернулась ко мне. Она была очень бледна. Элли, разве это серьезно? Сказала она, чуть не плача. Вы сами понимаете, что делаете? Павел утверждает, что вы способны на самые безрассудные поступки. Вы сейчас... Павел правильно говорит, прервал я ее. Павел отлично меня знает, и вообще он все в мире знает. Но какое отношение его удивительные знания имеют к нам? Немного безрассудства. Единственное, что нам требуется, чтобы быть вполне разумными. Я ввел Мэри в свою каюту. Она села на диван и радостно засмеялась. Элли, знаете, в каком своем постоянном желании я хочу вам признаться? Знаю. Вы хотели, чтобы мы вдвоем куда-нибудь улетели. Это было и моим желанием, Мэри.